Наверное, в таком состоянии я должна была полностью утратить способность удивляться. Но увидев, что сестра Эдварда обнимает письменный стол, я так и застыла от изумления. «Элис?» – позвала я, почему-то думая о маме. Неужели уже поздно? Она молча подняла голову. Большие кори глаза испуганно смотрели вдаль. Я бросилась к ней и хотела взять за руку. «Элис!»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 Элис и Кэрри задержались у табло с расписанием вылетов, обсуждая возможные варианты. Нью-Йорк, Атланта, Чикаго. Мне так и не удалось побывать в этих городах. Я успешно подавила панику и испуганно посмотрела на Хейла. Выжидая подходящий момент для побега, я нетерпеливо переступала с носка на пятку».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 Девушка кивнула, засовывая конверт во внешнее отделение. Надеюсь, оно скоро дойдет до адресата. С каждой минутой Эдвард все ближе, а я его не увижу. Удивительно, прошло лишь два дня, а я так сильно соскучилась. Я поймала себя на том, что пытаюсь перестроить планы, чтобы увидеть его, а потом сбежать. Нет, это невозможно. Зачем себя обманывать? Несколько раз Элис приглашала меня позавтракать. Позже, улыбалась я, чуть позже.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 Парень с готовности поднялся. Взглянув в глаза Элис, я увидела смущение и к своему огромному облегчению ни малейших признаков подозрительности. Скорее всего, новое видение она объясняет вероломцевым ищейке, а с моей стороны удара не ожидает. Кэрри приобнял меня за плечи, словно я была его девушкой. Внимательно изучив меню первого кафе, я покачала головой и сделала вид, что ищу какое-то определенное место. «А, вот и то, что нужно».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 Скорее или уже поняли, что я сбежала, или вот-вот поймут, разыщут мгновение ока. И тут я увидела фирменный автобус, обслуживающий отель «Хаят». «Подождите!» – закричала я, увидев, что водитель закрывает дверь. «Мы едем в Хаят», – сообщил водитель, уверенный, что я ошиблась. «Все правильно!» – задыхаясь, прохрипела я. «Именно туда мне и нужно!» – водитель с сомнением на меня посмотрел, а потом равнодушно покачал головой.